Мучительное чувство, презрение к самому себе минутами бывали так велики, что у него возникал горький пронзительный упрек государству. Зачем, зачем оно признало?